Я так надеялся навстречу. А пока не судьба мне повидать твои сверкающие реки. О, Гондор, Гондор, мой светлый край! От гордо прибрежных скал Здесь с запада ветер веял в степях И белое древо ласкал. Ложился в сады былых королей Серебряный свет росой,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 — Ни самый слабый и привыкший к путешествиям гном не в силах проделать весь путь до Изенгарда без единой остановки, — сказал Гимли. — Сердце торопит меня, и я хочу продолжать погоню. Только отдохну немного, чтобы потом бежать быстрее. — А если уж отдыхать, так лучше всего вслепую ночь. — Так на чем порешим? — спросил Арагорн. — Ты нас ведешь, тебе и решать, — заявил гном.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 «Труды не окончены, даже если надежда погасла», — проговорил Арагорн, прислушиваясь к чему-то. «Неладно в этом краю. Меня тишина тревожит. Я не доверяю даже этой блеклой луне и тусклым звездам. И я очень устал, хотя путь ясен, а других причин для беспокойства у следопыта и быть не может. А вот подишь ты. Видно и вправду, чья-то воля подгоняет наших врагов, а перед нами создает незримую преграду». Я чувствую это потому, что усталость не в теле, а давит на сердце. — Так и есть, — подтвердил Леголас. — Я понял это, как только мы спустились с Нагорья. — Зло оттуда! — и он махнул рукой на север. — Саруман! — резко произнес Арагорн. — Но он не заставит нас отступить. Хотя остановиться все-таки придется. Он даже месяц скрылся. — Утром двинемся на север.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 — дерзко крикнул он. Всадник помедлил с ответом, внимательно разглядывая гнома. — На землю на вопросы задаю я. Но для тебя, пришелец, пожалуй, сделаю исключение. Я Эомер, сын Эомунда, правитель Истфолда. А теперь жду, что скажешь ты. — Слушай же, Эомер, сын Эомунда. Я — гном Гимли, сын Глоина.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 — Перед тобой, Арагорн, сын Рахорна, Лессар Эльфинит, наследник Силдура, сына Элендела, короля Гондора. — Вот возрожденные меч Исилдура. Теперь ты знаешь, кто я, а я хочу знать, помощи или помехи ждать мне от вас. Решай быстро. Леголос и Гимли в огромном изумлении смотрели на своего товарища. Они никогда не видели его таким. Следопыт словно вырос.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 последовал ответ. «А наши друзья? Они совсем маленькие, для вас как дети. Там не было ни детей, ни гномов. Мы сочли и обыскали убитых, потом сложили трупы и сожгли их, как велит обычай. Кострище еще дымится». «Да при чем тут гномы?» — не выдержал Гимли. «Речь о хоббитах». «Хоббиты?» — переспросил Элмер. «Впервые слышу это название».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 Собери Эориаду тропы. Скоро выступаем. Как ни странно то, что вы говорите, — обратился Эомер Карагорну. Но это правда. Люди Рохана не лгут, поэтому их трудно обмануть. Но ведь вы сказали далеко не все. Мне нужно принять решение, а я знаю пока очень мало. Несколько недель назад я вышел из Младриса, о котором говорилось в пророчестве вместе с Боромиром, сыном Денетора. — ответил Арагорн. — Я шел помочь минастириту в войне с Сауроном. У моих товарищей была другая задача. Сейчас говорить о ней ни к чему. А возглавлял отряд Гэндальф Серый. Услышав это имя, Эомер помрачнел. — Гэндальфа Серого знают у нас, — сказал он. — Но наш правитель Теоден не хочет больше о нем слышать. Каждый раз вслед за его появлением происходили странные события. Кое-кто говорит, что Гэндальф — недобрый вестник. Да и то сказать, в прошлый раз после его прихода все пошло не так. До тех пор мы считали Сарумана другом, а Гэндальф предупредил, что в Изенгарде готовятся к войне. Он говорил, что сам еле спасся из Ортханка и просил о помощи. Но Теоден не внял ему, только разрешил взять коня. И старик ушел. «Король в гневе». Гэндальф выбрал самого лучшего коня во всей стране. Это был наш драгоценный Сполох. Семь ночей назад конь вернулся, да только теперь он не признает ничьей руки. — Значит, он нашел дорогу с севера, — сказал Рагорн. Там они расстались с Гэндальфом. И там вскоре Гэндальф погиб во мраке моря. — Это тяжелая утрата и для меня, и для многих других, — вздохнув, произнес Эвмер. Не для всех, правда. Боюсь никому из вас не понять, что именно мы потеряли с его гибелью, сказал Арагорн. Но когда гибнут великие, малые приходят на их место. Я вел отряд через Лориан вниз по великой реке до водопада Фрауроса. Там пал Боромир. Убивших его орков уничтожили вы. — Горестные вести! — воскликнул Эомер. — Великая потеря для Минастирита! Да и для нас тоже. Достойный человек и отважный воин. Когда же это случилось? Сегодня четвертый день, как его нет, ответила Рагорн. И вы с того самого дня преследуете орков пешком? Как видите, ответила Рагорн. Вам больше подошло бы имя странствующего орла, сказал Эомер. Четвертый день еще не кончился, а вы уже прошли 45 лиг. Однако... «Как же мне быть теперь?» — помолчав, продолжал он. «Действительно, мы не воюем с черной страной. Правда и то, что король внимает дурным советом. Так что война не за горами. Мы не нарушим союз с Гондором. Под моей рукой восточные пределы Рохана, и я говорю за весь Истфолд. Мои люди и кони ушли за реку, здесь остались лишь дозоры». «Так вы не платите дань Саурону?» подозрительно спросил Гимли. «Нет и не бывать этому!» отвечал Эомер, гневно сверкнув глазами. «Я знаю об этих наветах. Темный владыка как-то пытался купить у нас коней, но мы ему отказали. Тогда его орки стали красть лошадей, и всегда только черных. Сегодня в табунах они редкость. С орками мы рассчитаемся, но сейчас главная опасность — Саруман. Он хочет поработить мою страну». Ему служат и орки, и оборотни, и даже дикари. Его отряды перекрыли гриву Рохана. Мы окружены с востока и с запада. К тому же Саруман — могучий маг. Он принимает любые обличья. Последнее время его видят то там, то здесь, в образе старика в плаще с капюшоном. Боюсь, у него есть сообщники не только в Изенгарде. Впрочем, сами увидите, когда придете в королевские палаты». Проведение послало вас мне в час нужды и сомнений». «Я приду, как только смогу», — пообещал Арагорн. «Прямо сейчас. Сыновья Эорла почтут за честь сражаться рядом с наследником Элендела. Наши западные границы в огне, там война. Я боюсь, что для нас она кончится плохо. Я ушел в поход без ведома короля. Без моей дружины Эдорос не выстоит».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 — Надеюсь, эльфы и гном простят меня за необдуманные слова о владычица Золотого леса. Я ведь только повторил то, что говорят у нас. — Спасибо на добром слове, — сказал Арагорн. — Я пошел бы с тобой, но обязан спасти друзей, пока еще есть надежда. — На севере Рохана твоих друзей нет, — вздохнул Элмер. — Их нет и на юге, — возразил Арагорн. Недалеко от стены Рохана один из них оставил нам знак, но до самых холмов ни один след не уходил от орочьей тропы. Я боялся, что их убили и сожгли вместе с орками. Ты уверил меня, что это невозможно. Быть может, их утащили в лес еще до сражения, пока вы не успели окружить врагов. Такое возможно. Разве что эльфийские чары помогли им скрыться, — с сомнением проговорил Элмер.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 В те дни мне не стали бы мешать спасать друзей. Я должен идти за ними. Решай же, Элмер, поможешь ты нам или поступишь по законам своей страны? Элмер задумался. — Вы свободны, — произнес он наконец. — И вам, и нам надо спешить, поэтому я дам вам коней, но прошу потом вернуть их в Эдорас, королю Теодену. Это докажет, что я не ошибся в вас. — Честь и жизнь моя в ваших руках, — добавил он. — Тебе не придется жалеть об этом, — ответил Арагорн. — Нам предстоит еще не раз биться бок о бок. Я надеюсь не остаться в долгу. Среди всадников поднялся ропот недовольства, когда Эомер приказал дать чужеземцам свободных коней тайн, оруженосец, высказал общее настроение. — Ладно бы еще князю, он родня Гондорцам, — проговорил он. — Но кто слышал, чтобы Рохонский конь слушался гнома? — Никто не слышал и не услышит, — отрезал гном. — Лучше пешком идти, чем лезть на спину к такому зверю. — Ты сядешь со мной, друг Гимли, — успокоил его Леголас. — Избавим от мучений и тебя, и коня. Эомер быстро восстановил порядок. Арагорну подвели рослого темно-серого коня. Со своего, легконогого и ретивого, Леголос попросил снять седло и уздечку. Мгновение спустя он был уже верхом, и, к удивлению всадников, строптивый конь под ним не шелохнулся. Гимли уцепился за товарища так же, как недавно цеплялся Сэм за борта лодки. Они расстались с друзьями. Прощаясь, Гимли не приминул напомнить Элмеру, что спор о прекрасной владычицы Лориэна еще не закончен. — Вы должны научиться говорить о ней подобающим образом, — заявил гном. — А я готов помочь вам в этом. — Там видно будет, — с улыбкой махнул рукой Элмер. Роханские кони недаром славились быстротой. Когда Гимли спустя несколько минут оглянулся, дружины Эомера уже не было видно. Арагорн, припав к шее коня, всматривался в траву. Вскоре они достигли места, о котором упоминал Эомер. К основной тропе вела тропка с востока. Арагорн спешился и тщательно осмотрел все вокруг. «Интересного мало», — сообщил он. Всадники возвращались по урочей тропе, и следы орков перекрыты копытами коней. Зато следы с востока просматриваются отчетливо, и ни один след не отходит назад к Андуину. Вот здесь орки заметили всадников. Они могли попытаться увести хоббитов, прежде чем их перехватят. Теперь придется ехать медленнее. Я хочу убедиться, что никто не сворачивал с основной тропы. Новых троп действительно не было. Но чем дальше, тем чаще то слева, то справа встречались цепочки следов. В конце каждой непременно лежал пронзенный серой стрелой орк. Уже в сумерках, на краю леса Фангорн, друзья нашли место, где закончилось сражение. Кострище еще дымилось. Рядом грудой лежали изрубленные шлемы, щиты и копья. Посредине на колу торчала голова огромного орка с белым знаком на помятом шлеме. Дальше, там, где из леса вытекала река, выселся свежий курган. Из зеленого дерна в небо смотрели пятнадцать копий. В сгущающейся тьме друзья обошли поле битвы. Ни единого следа хоббитов не было видно. — Вот и все, — понурившись, сказал Гимли. — Бесполезно искать кости наших друзей среди костей орков. Пожалуй, прав был Элронд, когда не хотел их отпускать. «Но Гэндальф, помнится, был другого мнения», — возразил Леголас. «Ну, здесь дар предвидения изменил ему. Он сам же первый и погиб». «Гэндальф решил так не потому, что предвидел или не предвидел события», — сказал Арагорн. «Есть вещи, которые приходится делать, даже если знаешь, к чему это приведет. Я хочу осмотреться здесь, при полном свете».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 Темный и неведомый, казалось, жил своей тайной жизнью. «Помните, Келеборн предостерегал нас против чащоб Фангорна?» — нарушил молчание эльф. «Почему?» «И Боромер слышал, что об этих лесах ходит дурная слава?» «Я и сам слышал немало всякого», — отозвался Арагорн. «И, пожалуй, счел бы все это росказнями, если бы не слова Келеборна». Но если уж народ Лихолесья ничего не знает, что с человека спрашивать? Мой народ помнит песни об анодримах. Люди зовут их энтами, — молвил Леголас. Они жили здесь давно, даже по нашему счету. Элранд говорил, что этот лес из древнейших времен. Он был, когда люди еще не пробудились, а здесь бродили лишь перворожденные. Но о тайнах Фангарна мало кто ведает.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 Придется обойтись без них. Пешими отправились мы на поиски. Пешими же и будем их продолжать. — Пешком! — фыркнул Гимли. — Недалеко мы уйдем на пустой желудок. — Ха-ха-ха! Совсем недавно ты и подойти-то к коню боялся! — расхохотался Леголас. — Так, глядишь, заправским наездником станешь! «Теперь едва ли случай представится», — съязвил Гимли. Он долго молчал, прежде чем заговорить о том, что мучило всех троих. «Это был Саруман. Больше некому. Именно так описал его Эомер. Это он увел наших коней. Дальше будет хуже, попомните мои слова». «Запомним», — пообещал Арагорн. «А еще я запомнил, что старик был в шляпе, а Эомер говорил о капюшоне». Как бы там ни было, опасность, видно, близка. Он помолчал. «Утро вечера мудреннее. Ложись спать, Гимли. Мне нужно подумать, я посижу у костра». Ночь была долгой. Арагорна сменил Леголас, под утро снова дежурил Гимли. Но больше ничего не произошло. Старик не появлялся, не вернулись и кони.